Кейтль. е Прежде чем заслушать доклад об обстановке, мой фюрер, — взял слово Гиммлер, — позвольте сделать маленькое сообщение. Я только что получил донесение, что на южном фронте группы «Центр» на сторону противника перешли части русских добровольцев. Не знаю, кто их туда послал, вопреки вашему запрету. Я лично был всегда против того, чтобы одевать этих русских в немецкую форму и давать им в руки оружие. Русские создали брешь в нашем фронте, достойно отплатив некоторым идиотам из вермахта, которые никак не могут вдоволь наиграться с ними. Гиммлер действовал наверняка. Признать поражение своей армии или, еще хуже, ее неспособность вести наступательные действия фюрер, разумеется, не хотел и не мог. Надо было найти виновных. уйти от серьезного разбора операций, в случае которого досталось бы и войскам СС. Если нужны виновные, пожалуйста, это русские предатели. Пусть фюрер обрушит свой гнев на них. Рикошетом опять попадет военным, это тоже неплохо, пускай свое место знают. В конце концов, должны быть даже благодарны ему, Гиммлеру, за то, что отвел от них прямой удар». Кейтель, — взбурел Гитлер, — что скажете? Молчите. Значит, не можете отрицать, что это правда? Кстати, уже не в первый раз я получаю информацию об истинном положении в армии не от вас, а с другой стороны. Были проявления ненадежности со стороны русских добровольцев, — заторопился Кейтель, — но чтобы это создавало бреши в нашем фронте, такого мне неизвестно. Вы, наверное, тоже один из тех, кому хотелось создать целую русскую армию. Вы боитесь признаться, что вся эта затея была опасной и безумной с самого начала. Настал час испытаний, и вот оно свершилось, то, чего я опасался. Именно в такие моменты проявляется, кто тебе друг, а кто враг. Я сам виноват. в с ё с вами миндальничал». «Но я проколю этот нарыв», — с угрозой добавил Гитлер. Заложив по обыкновению руки за спину, он начал ходить по комнате, глядя себе под ноги. «Кейтль», е — продолжал он, — «объясните своему генштабу, что надо проучить их раз и навсегда. Все русские части распустить немедленно, в качестве первого шага распустить 80 тысяч, всех разоружить». и отправить этот сброд на шахты во Францию. Пусть уголек копают. Мне русские предатели не нужны. Без предателей обойдемся. Нужны шахтеры. Вот и пусть идут в свои шахты. Мой фюрер попробовал возражать Кейтель. Для того, чтобы разоружить 80 тысяч, потребуется много сил. У нас сил и так не хватает. Ага! Торжествующе воскликнул Гитлер. «Вот вы и попались. Создали такую русскую армию, к которой уже и подступиться боитесь. Найдите силу где угодно. На то у вас и генштаб. Гиммлер поможет. Об исполнении доложите через 48 часов. Ведь сколько раз вас предупреждали, сколько говорили. Заварили кашу, так расхлебывайте. Не расхлебывайте, п о р у ч у с д е л а т ь это СС. Они мой приказ выполнят быстро. В ваших интересах не доводить дело до крайности. Антонина вошла в кабинет Власова и положила на стол несколько страниц м а ш и н о п и с н о г о текста. — Почитайте, Андрей Андреевич, я для вас кое-что перевела. Тут ваш закадычный друг Гиммлер высказывается. — Нашла друга, — засмеялся Власов. — Это что, в газетах напечатано? да нет — отвечала н т о н и н а Это другие ваши друзья принесли. Говорят, Андрею Андреевичу будет интересным. Одним словом, Казанцев где-то раздобыл. На бумаге были напечатаны выдержки из выступлений Гиммлера 4 октября и 14 октября 1943 года в п о з н а н и и б а а ш а х и н е перед старшими офицерами СС и Вермахта. Речь в Батшахине касалась лично Власова. «Теперь мы обнаружили русского генерала Власова. С русскими генералами дело особое. Я гарантирую вам, что из почти каждого русского генерала мы можем сделать Власова. Это будет стоить неслыханно дешево. А этот русский, которого мы взяли в плен...»